— А если бы ваши солдаты попали в окружение в Германии, что, они должны были, по-вашему, сдаться? — Нет. А вы, между прочим, сдались. Я был ранен. — Это вы, батенька, оставьте, я-то врач. С такой раной вы еще могли убить и других, и себя, а вот вы и не застрелились. Ширки промолчал. Как он мог объяснить этому большевику? что его долг жить и поддерживать в других — огонь фюрера. Крылов сказал, «Хорошо, оставим это. Сдались и сдались, тем лучше. Но вы мне объясните, если вы действительно не жеребчик, в чем смысл всего вашего предприятия? Я это сто раз спрашивал и никогда не слыхал вразумительного ответа». «Мне трудно это объяснить вам» потому что вы, наверное, заражены материализмом. Все же постараюсь, чтобы вы не подумали, что я малодушно уклоняюсь от ответа. На старшего в семье ложатся известные обязанности. Он должен воспитывать младших. Если отец наказывает малолетнего, смешно говорить о насилии. И сына, который запрещает старику отцу пить вино, никто не назовет угнетателем. Так, кто же, по-вашему, детки и дряхлый папаша? Дряхлые члены европейской семьи — это французы и англичане. Я долго жил во Франции, готов признать многие качества французов, но они больны старческим склерозом. Мы вовремя спасли их от опасных прихотей. А дети? Простите меня, дети — это вы. Очень интересно. Исключительно глупо, но интересно. А вы, значит, домовладелец с отмычкой в кармане. Мы народ в фазе зрелости. У немцев есть миссия. Об этом писали еще Гегель и Фихте. Мы должны дать Европе новый порядок, основанный на признании иррационального. Если это не удастся, Европа станет яслями с одного края, и из другого края. Мы пришли как носители культуры. — Вот именно! — загрохотал Крылов. — Я вчера заезжал в Тростенец. Вы там сто тысяч человек задушили, изобрели душегубки, газенваген. Ясно, что носители культуры. Значит, вы, что называется, настоящий. Ширки вздрогнул. Из подлобья поглядел на Крылова. Наверное, из НКВД. Я никогда не состоял ни в какой партии. Я вам излагал не мою точку зрения, а нацистов вы сами просили. Что касается меня, я человек не молодой, воспитан на умеренно-либеральных идеях. Теперь ничего больше не мешало ему закурить. Перед ним лежал раскрытый портсигар Крылова. Ширки сказал, разрешите. И поспешно затянулся. «Отошлите-ка его», — сказал Крылов молодому врачу. «Я заговорил, думал, не жеребчик. А он знаете кто? Мерин, хитрый. Они все хитрые. Те, что попроще кричат, капут. А этот — умеренно-либеральные идеи, махровый». Ширки увели. Крылов теперь говорил с молодым врачом. «Вы поняли, что он прославлял? Иррациональное начало, метафизика плюс чего его левая нога хочет. Страшное дело они задумали. Хотят отгородить мир от света. Знаете, почему мы их колотим? Говорят, потому что у нас техники больше, ясно. Но откуда мы эту технику взяли?» У меня брат инженер на Урале работает, он мне писал, чертовски трудно. Люди с ног валятся, а все-таки делают. В голове у, у них это. Нашей дивизии теперь командует генерал Аблеухов, так он, с позволения сказать, мальчишкой гусей пас. Я приехал к нему, это до наступления. Он сидит с книжкой, я посмотрел, фауст. Вот от чего мы их бьем. «Советский строй — это не то, что вывеску переменили люди у нас другие, понимаете?» Ширки ждал, что после чересчур откровенного разговора с подозрительным врачом его расстреляют. Он ночью не спал. Думал о вечности, о фюрере, о Гансе. Утром молодой врач осмотрел его рану. И добродушно улыбнулся. Потом принесли завтрак. Ширки успокоился и стал требовать, чтобы его побрили. Безобразие, больше недели не брился. Майор, а похож на бродягу. Он задумался. Говорят, что красные возле Вильно. Может быть, мы проиграем эту войну. Все равно. Ганс увидит то, о чем я мечтал. Мы были на Кавказе, и мы туда вернемся. Я напрасно вчера разоткровенничался. Нужно быть мудрым, как змея. Придется молчать год, пять лет, может быть, больше. А потом начнем все сначала. Подошел пленный капитан-артиллерист. Они начали обсуждать, куда их пошлют. Потом говорили о том, что у русских приличные консервы, Капитан был недоволен врачом. Ширки вдруг почувствовал, что предстоящий обед его интересует куда больше, чем судьба Вильно. Значит, и он превратится в обыкновенного пленного, в тупого и ничтожного человечка. Нет, он должен думать о Великой Германии. У ворот стоял часовой, белобрысый веселый парнишка. Он улыбался. Может быть, потому что недалеко до Германии, значит, скоро кончится война. Может быть, потому что было светлое, серебряное утро. Ширки поглядел на него со злобой. Наверное, у такого жена или невеста думает о бабе, крестьянин. Или, как они здесь говорят, колхозник. Я умел перехитрить берути, с невелем я играл, как с попугаем. он стоит и смеется, радуется, что поймал меня. Разве такой? Поймет, что значит жить по ту сторону добра и зла. Глава четвертая Хотя Сергей жаловался, что с апёром больше нечего делать, немцы, отступая, не успевают взрывать мосты, он был весел. Стремительность наступления его вдохновляла. Война теперь соответствовала его натуре. Он сидел в избе и читал газету. Таня украдкой им любовалась. Даже в военной форме Сергей продолжал выделяться среди других. Порывистость движений, огонь нежных и как бы рассеянных глаз, вспыхивающий и тотчас погасающий, внезапность улыбки, которая порой отвечала только образом, смутно проходившим перед ним, все это привлекало к нему внимание.